Глава 10. Москва. Кремлёвская больница на Воздвиженке. Август 1945. <музыка> Больничный этаж был непривычно пуст. На время визита наркома объявили на Только Аристов в парадной рубашке и пригал с таки спухлой папкой подмышкой, с капсулой темной жидкости в потной ладони прохаживался в дальнем конце коридора, Подойти ближе не разрешили. До шестерых здоровенных старлеев НКГБ четверо у закрытой двери кабинета, двое у выхода на лестницу дежурили вот уже часа полтора с пустыми лицами и стабильным оружием в расстегнутых кобурах передвинутых на живот. Наконец дверь открылась. Круглые стекла очков без оправы блеснули из-за плеча одного из старлеев и тут же скрылись за мощными спинами. Преданными черными пешками, шахматно обступив наркома из четырёх сторон, старлеи повлекли его к выходу в противоположную от Атаристова сторону. Доктор Виногорский замыкал шествие. Это было не по плану. Совсем не по плану. Виногорский обещал переговорить с наркомом и пригласить Арестова в кабинет по окончании процедуры. Арестов дернул уголком рта и рысцой устремился за удалявшейся свитой. Подождите, я полковник Арестов. Привычным движением он на ходу вынул из кармана брюк корочку, раскрыл и потряс в воздухе. У меня срочная информация для наркома. Старлей напряглись и замедлили шаг. Те двое, что стояли на входе, положили руки на кобуру. Меж спин мелькнул щекастый горбоносый профиль с пижонским кругляшком очков. Секундная заминка, и доктор Виногорский остался на месте, нарком же и его свита решительно миновали охранников, которые, пропустив их, тут же преградили выход для Арестова. У меня к наркому дело союзного значения. Потрясая удостоверением, арестов Динлся было вперед, но старлеи не расступились, а напряглись еще больше. Один из них, оставив правую руку на кобуре, левую почти нежно положил полковнику на плечо. Товарищ полковник, сделайте шаг назад. Да как вы смеете? Арестов встряхнул с себя руку, но на шаг отступил. А вы Он в ярости уставился на Виногорского. Мы же с вами договорились. Вы должны были меня к нему провести. Прошу прощения, Виногорский беспокойно огладил усы. Во-первых, нет никаких нас с вами. Во-вторых, я не знал ситуации. Оказалось, товарищ маршал ужасно занят. Мне нужно десять минут его времени. Хорошо, не сегодня. Завтра? Боюсь, товарищ маршал не может тратить десять минут на каждого, кто желает с ним говорить. Я не каждый. У меня есть основания считать, что Советский Союз может стать обладателем биологического оружия небывалой разрушительной силы. Глеб Арнольдович, Виногорский доверительно взял Арестова за локоть, вежливо побуждая отступить от охраны еще на шаг. Боюсь я ничего не могу для вас сделать. Почему бы вам после выписки не явиться к наркому с докладом, если вы, конечно, по-прежнему вхожи в его кабинет? Вы же умный человек, доктор. Аристоф попытался поймать взгляд Виногорского, но глаза у того бегали как ошпаренные прусаки-тараканы. Это у них, Аристоф презрительно кивнул на Сторлеев, значок ГТО вместо мозга. Но вы посмотрите мне в глаза, доктор. Разве вы не понимаете логику момента? «Глеб Арнольдович, я боюсь, это вы недопонимаете логику вашего момента. Арестову удалось наконец перехватить взгляд Виногорского. Испуганные тараканы застыли. Я не должен этого говорить, не мигая монотонно произнес Виногорский. Но Лаврентий Палыч не будет с вами встречаться. «Ни завтра, никогда. И министр вас тоже не примет. На вас уже готово. Стоп. Виногурский резко встряхнул головой, отвел глаза и принялся тереть рукой висок. Вы, Арестов, свои эти штучки бросьте. Какие штучки, доктор? Невинно переспросил Арестов, внимательно разглядывая руку собеседника. Под чуть задравшейся манжетой медицинского халата на запястье виднелся браслет из тонкой кожаной тесьмы с болтающимися крохотными глиняными фигурками африканских башков, дырявыми камешками, разноцветными узелками и деревянными пуговками с выжженными на них иероглифами и рунами. Верите в обереги, доктор? А я думал, вы человек науки. Мои пациенты постоянно расширяют мои научные горизонты, Виногорский быстро одернул рукав. Особенно такие, как вы. Какой же я? Вы мамонт, Глеб Арнольдович. Под Дзержинским еще начинали. С Бокием работали с Блумкиным, столько видели, столько знаете, столько умеете. Таких, как вы, считай, не осталось. Перестреляли всех мамонтов. Перестреляли бизонов, доктор. — любезно уточнил Ристов: "Мамонты сами вымерли. Уверен, вы найдете для себя правильный выход". Виногорский улыбнулся, наслаждаясь двусмысленностью фразы. "Как врач, я больше не вижу необходимости в вашем пребывании в стационаре. Я выпишу вам дигоксин, это не обязательно. Покой вот что важно. Надеюсь, вам будет обеспечен полный покой" в расход меня, значит. Арестов прищурился и уставился Виногорскому в переносицу. По-вашему, это так просто? Врач опустил глаза и неопределенно дернул плечом. Семь, тихо сказал Арестов. Что семь? удивился Виногорский и непроизвольно взглянул Арестову в глаза. В этих глазах Виногорский увидел ледяное зимнее небо то самое небо что нависнет спустя семь лет над его могилой в этих глазах он увидел серую бетонную стену ту самую стену по которой расползется узор из его теплой крови в этих глазах он увидел жидкий свинец тот самый свинец из которого через семь лет будет выleta предназначенная ему пуля. Эти глаза смотрели ровно туда, куда войдет эта пуля в переносицу. Виногорский мотнул головой, пытаясь стряхнуть наваждение, но свинцовое небо держало, не отпускало. Я сейчас сосчитаю от семи до нуля, Виногорский. Я сейчас сосчитаю те годы, что вам остались. Вам будет страшно. Очень страшно, пока я считаю. Но когда я произнесу ноль, вы забудете. Вы не будете знать, что те кому вы прислуживаете поставят вас к стенке вы не будете знать свое будущее поэтому не сбежите а я знаю свое, поэтому я сбегу